Лаконично высказался в своей книге Хубов. Бах искал путей к новому, не в отречении от музыкальных традиций прошлого и не в подражании моде дня, а в глубоком познании народного искусства, в критическом усвоении наследства музыкальной культуры. И в этом отношении он сделал все, что возможно сделать, в пределах большой человеческой жизни. Большая человеческая жизнь. Пусть это будет тривиальное сравнение, но жизнь композитора из крепкого музыкального рода корнями своими уходила вглубь народной почвы. Она поистине под стать мощному кряжестому дубу. Не молнии ни стихи рока расщепляли могучее древо этой жизни. Сказывалось время. Здоровье — Духа гения соблаговолила болезням тела вершить свое неотвратимое деяние. В школе святого Фомы привыкли к некоторой отчужденности и даже странностям Кантера. Но школьников он обучает исправно и за составом хоров следит строго. Кантер охраняет свои права, но не очень уже дорожит ими. Бах предпочитает отныне писать строгую музыку с признаками учености. В 1744 году он заканчивает второй том хорошо темперированного клавира «24 прелюдии и фуги во всех тональностях» 870 и 893. Завершен давний замысел молодости. Но этим циклом открывается и серия новых произведений умудренного опытом художника. Иоганн Себастьян сочиняет и исполняет духовные кантаты и мотеты. Их датировку исследователи устанавливают приблизительно, относя созданные в этот период кантаты к годам между 1735 и 1744. Только некоторые имеют точную дату создания. Обновление изобразительных средств в кантатах все меньше интересует автора. Больше внимания в композициях этих лет он обращает на видение контрапункта. Если раньше, в молодые годы и годы зрелости, как напишет в биографии композитора Форкель, Бах был далек от того, чтобы эксплуатировать свой артистический талант в поисках золота, то теперь он никуда из Лейпцига не выезжает еще больше привязан к домашнему отягу. Покинул семью патрона благодарный Элиас Бах, двоюродный брат. Не было рядом собеседников, старших сыновей. Близких друзей в Лейпциге Бах так и не обрел. Доброжелательно относясь к людям, он редко кого допускал в свой духовный мир. Теперь тем более. Не отметить, что крестными последнего младенца Регина Сусаны были приглашены не коллеги по службе и искусству, а соседи, вероятно, по выбору Анны Магдалены, две сестры семейства Бозе. Проживавший в доме близ Томас Шуле и некий господин граф юрист, о котором только известно, что он почитал музыку и приобретал клавирные упражнения – издаваемый Бахом. Подрастал прилежно музицирующий Христоф Фридрих, и Иоагану Христиану, любимцу родителей, был уже около десяти, и он не терпел приступить к самостоятельной игре. В начале 1744 года пришла весть из Берлина «Женился Иммануэль, Избранница его Марихен, Незадолго до свадьбы исполнилось девятнадцать лет. Колесо жизни идет своей колеей. А на дорогах германских земель загремели колесницы войны. Иоганн Себастьян успел, однако, побывать еще раз в Дрездене. Поводом послужило приглашение для опробы нового органа. Удовольствие отцу доставил выход в свет шести клавирных сонат Вильгельма Фридемана. Как явствовало из публикации, желающие имели возможность приобрести это издание у автора в Дрездене, у его отца в Лейпциге или у брата в Берлине.